Среди деревьев неожиданно стали проглядывать дома, нежилые, догнивающие, да рассыпавшиеся сараи, проваленные крыши, осевшие кривые срубы, лежащие ворота. Тут и там из вчерашних домов росли молодые зеленые деревца, провалившиеся погреба сделались рассадниками крапивы и полыни. Мидон на рысь, покидая мертвую деревню. Однако через несколько верст дорога привела его еще в одну, точно такую же. На ее краю стояло странное святилище. Сквозь провалы в полугнилом частоколе в центре капища был виден один-единственный идол. Бога вырезали из моренного дуба на века, и теперь он неподвластный времени сурово смотрел на убогость, и запустение вокруг. Дорога свернула на гать, провела всадника через обширное болото к зеленому острову, покрытому густым ковром разноцветных люпинов, перебиваемых ромашками и лиловыми колокольчиками. Обрамленно-ярко-желтой сурепкой тропа шла вдоль берега к другой гати, нацеленной на восход, и отворачивала дальше. Видимо, еще к одному мосту через стопь. Олег спешился, повел кистью, глядя на поляну впереди, потом четко и размеренно начал читать заговор на снятие морока. Поляна перед ним дрогнула, по цветам прокатилась радужная волна, и среди трав возникло каменное кресло. В нем сидел просто одетый старик, с бледными, выцветшими глазами, смуглым морщинистым лицом, длинными седыми волосами, на груди, спутанными в одно общее покрывало с бородой. Телом он был невелик, однако Средин не раз получал в поединках взбучку отщуплого Львона Ратмировича и потому особо не расслаблялся. — Признаю, смертный, ты дошел, — кивнул старик. — Говори свое желание и уходи, покуда солнце еще высоко. — Я пришел сразиться с тобой, колдун, избавить от тебя русскую землю. — Ты обезумел, смертный, — скинул брови старик. — Ты желаешь сразиться со мной? Старым лепином по прозвищу Карнаух? — Да, да больше ты никому не причинишь зла. — Ладно, сражайся, — разрешил Карнаух. Далеко, рассекая мечом в воздух, приблизился к нему. — Ну же, защищайся. — А должен, — усмехнулся старик. — Сражайся, или я убью тебя. — А я жду. Бедун поднял меч, со свистом очертил им полкруг, нацелился рассечь горло. Взмахнул еще пару раз. Однако убить безоружного старика, покорно отдавшегося ему на милость, оказалось не так-то просто. Пусть разум говорил, что это нужно сделать, но меч отказывался наносить смертельный удар. Проклятье! Олег опустил оружие. Зачем ты поставил мороки на пути, через лес? Но мне надоело, что смертные приходят сюда и донимают меня своими просьбами. Чуть повел плечами Карнаух. Ты ведь сам колдун и знаешь, что от них не дождешься благодарности. Помогать же надо, для того мы созданы. — Для того нам дана сила, для того мы живем. Я поставил мороки, чтобы они не ходили сюда и не донимали меня своими голопостями. Пусть и думают, что здесь непроходимое болото. — Как ты мог? — не поверил своим ушам Середин. — Ты отказался от людей, заперся среди топий, сидишь тут, как замшелый валун. Зачем тогда ты? В чем смысл твоей жизни? Когда-нибудь ты тоже устанешь, сказал Карнух. Мне тебе тоже надоест бесконечная череда плакальщиков, не желающих шевельнуть пальцем ради собственного блага, и обвиняющих тебя в том, что ты не позаботился о них вместо них самих. Если это и есть то самое зло, за которое ты возжелал меня убить, то приступай. Не я не хочу потакать глупостям смертных. Ты натравил на меня чудовищ, которые пытались меня убить. Они пытались тебя не убить, а связать. Вздохнул старик. Не желаю, чтобы кто-то узнал. Правильный путь в моей земле. Стражники приносят их или сонными, или связанными. Через морок первых врат проникают лишь самые настойчивые и страстные. На них не так противны. Я исполняю их желания в обмен на сохранение тайны. Но все равно знать тайну вторых врат им не нужно. Смертные так болтливы. Что за твари служат у тебя стражниками? Ты даже не представляешь, юный чародей, на что только не соглашаются люди ради бессмертия. А как же деревни? Мертвые деревни, через которые я проезжал. Что случилось с ними? Мне трудно сказать, как это случилось. Впервые за время разговора понурился старик. Они поклонялись мне как Богу, я же выполнял все их желания. Они попросили сделать так, чтобы дома не нуждались в починке, и я сделал избы не гниющими, а краски не выцветающими. Они попросили, чтобы не нужно было мучиться с дровами и дымом, но в домах все равно было тепло зимой и прохладно летом, и я сделал это. Они попросили, чтобы пашни их и огороды были столь обильны, чтобы залито можно было запастись припасами на весь год, и я дарил их таким плодородием. Колдун замолчал. — Дома сгнили, Лепин, — потыкал пальцем в сторону гать Олег. Они стоят пустыми третий век, — пожал плечами старик. — Я тоже не всесилен. Хоть раз в жизни даже такие избы нужно подправлять. — Так что стало с людьми? — спросил ведун. — Они радовались. Они много спали, сытно ели, хорошо отдыхали. И чем дальше, тем больше отдыхали, крепче спали, реже ходили на поля. И вообще мало зачем выходили из своих дворов. Они так хорошо отдыхали, что даже забросили обряды поклонения мне и моим идолам. Но не предавались созерцанию, красоты, еде, сну и отдыху. Но любви-то они, надеюсь, тоже предавались? Хм, а мне кажется, потихоньку это занятие тоже стало казаться им слишком тяжелым. Куда-то ходить, с кем-то знакомиться, волноваться, надеяться, добиваться, бояться отказа. Странно, что они не попросили меня делать это вместо них. И после этого закрыл все дороги в свои земли. Понял, Олег? А что бы ты сделал на моем месте, юный чародей? Забрал бы дармовые хлеб и дармовое тепло. Пусть получает все в поте лица своего. Выпалил Середин. Они бы прокляли тебя самыми страшными проклятиями. Возненавидели бы. Нестерпимой ненавистью и завещали бы и то, и другое потомкам своим. На веки веков, — возразил Корнаух. — А я же оставил их счастливыми. — И себя. Чем ты сейчас отличаешься от них? — Тем, что я умираю намного дольше, — спокойно ответил старик. — Ты ждешь смерти? — Нет, я просто устал. — Ты не устал. Ты стыдишься своей ошибки, — догадался Олег. — Ты слишком поздно понял, что убиваешь смертных своей отзывчивостью. Поставь, Карл, Ошибки случаются у каждого. Нужно просто перешагнуть через это, сделать за руку на память и жить дальше. Стараясь не наступать снова на те же грабли. Твой юношеский задор радует мое сердце, Но кровь в моих жилах уже слишком холодна. Ты подносишь клинок к моему горлу, А мне безразлично. Ты попрекаешь меня ошибками, Но я не испытываю стыда. Ты предлагаешь начать сначала, а я уже вижу, в чем все закончится. Я совершил уже все, о чем ты еще даже не задумался. Мне осталось лишь развлекаться безобидными мелочами в надежде увидеть или услышать хоть что-нибудь странное и неожиданное. Тот, кто сумел одолеть мои ловушки, Получают право на исполнение самого сокровенного желания. Ты сумел пройти все. Пожалуй, ты заслужил право на три желания. Называй. Мне жаль, что я убил твоих стражей, Лепин. Не тревожься. Рано или поздно кто-нибудь придет ко мне за бессмертием. И получит его в обмен на службу. Эти стражи не выполнили зарока, И наш договор расторгнут.